с о в а сорок в о с ь м а Холодная, холод, зима, зимородок Эти слова обижали и заставляли задуматься А если эти письма послал Марат? Он знает о судьбе ее брата и полностью в курсе событий, связанных со сгоревшей сауной Он мог беседовать с ее братом и узнать о прозвище Или бывший одноклассник назвал ее «холодной», потому что она незаметно очерствела и превратилась в ледышку? Ну и пусть. Его мнение ее не интересует. Кто он такой? Всего лишь ее коллега. Как свела служба, так и разведет по разным округам. Коллеги приходят и уходят. Постоянная лишь мама, дочка и проклятая обязанность ловить преступников. А настроение второстепенно. Самый верный способ избавиться от неприятных мыслей – погрузиться в работу. Этим она и займется. Тем более, что появились новые факты, заставляющие взглянуть на дело Мальцева и по-другому. Петелина прошерстила все возможные базы данных, где мог фигурировать психиатр Красин. Не замешан, не состоял, не участвовал. Не был женат, не имеет детей. Не выдающийся врач, но и не серость. Карьерный рост соответствует возрасту. и собственности небольшая квартира в хорошем доме и средний автомобиль. Одна деталь насторожила следователя. В начале года Красин взял в банке большой кредит под залог квартиры. Маленький срок, большие проценты. Условия, прямо скажем, невыгодные. На что Красин потратил эти деньги? Ни акций, ни собственного бизнеса за ним не числится. Новой недвижимости не появилось. В дверь кабинета предупреждающе постучали и сразу же открыли. Петелина взглянула на часы. На это время она вызвала Дмитрия Мальцева. Он прибыл без опоздания. «Когда вы оставите мою семью в покое?» – угрюмо начал Мальцев. «Я недавно похоронил брата. Вы пытаетесь посадить мою жену, а ее надо лечить. Инна серьезно больна. Зачем вы дергаете меня на бессмысленные допросы? Что еще вам не ясно в этом деле?» Телина привыкла к подобной реакции собеседников. Она переложила бумаги, навела порядок на столе и открыла на экране ноутбука новый бланк допроса. «Мальцев, что вы делали, когда узнали, что ваша жена сбежала из психиатрической больницы?» «Мотался по городу, искал ее, а что еще я мог делать?» «Когда Инна нашлась, вы находились дома?» «Ну да, смотался к психбольнице, объездил соседние улицы и вернулся». В любой момент она могла приехать домой и приехала. Как вы считаете, где Инна хранила пальто и пистолет? Я уже думал об этом. Мальцев сомкнул и разжал пальцы. У нас гараж-ракушка имеется, незарегистрированный. Его сносить должны, мы им не пользуемся. Я даже замок оттуда снял, чтобы работягам спиливать не пришлось. Где находится гараж? Сразу за домом я нарисую. Мальцев взял карандаш и склонился над бумагой. «Вот этот, третий слева». Петелина взяла протянутую схему. «Вы в него заглядывали?» «Вчера, там только старые шины». «Скажите, какие отношения связывали вашу жену и Оксану Дроздову?» «Никаких». «Инна знала о вашей связи с Дроздовой?» «Может, заметила меня где-то с ней», – пожал плечами Мальцев. «Между вами были сцены ревности?» «Ничего особенного. Если и скандалили, то по другому поводу». «По какому?» «Понимаете, Инна считала, что деньги я зарабатываю благодаря ее папе. Насколько я знаю, после бегства Кольцова у вас действительно начались финансовые трудности». Вот Инна и завелась. Кем только она меня не называла. Бездарем, неудачником и тому подобное. Какой мужик это выдержит? Вот я и отвечал. Иногда мы шумели. Значит, ссоры случались из-за денег, а не из-за ревности. «Да». Почему же Инна так стремилась убить Дроздову? Что тут непонятного? Инна больна, психически, сорвался Мальцев. Спросите у Красина. Петелина внесла ответы в протокол и сделала паузу, прежде чем задать следующий вопрос. Когда Дроздова сообщила вам о смерти вашего тестя Виктора Кольцова? Что? О какой смерти? Нахмурился Мальцев. Кольцов умер? Да, и Дроздова знала об этом. «Но я...» «Она ничего...» «Я не в курсе...» «Да какая, собственно, разница?» — отмахнулся Мальцев. «Он уехал и сгинул!» «А разница в том, что Кольцов оставил завещание?» «Интересно, и что там?» «Денежки у старика водились. Успел хапнуть, сидя в высоком кабинете». «О содержании завещания вы должны знать». «Я? Откуда?» — округлил глаза Мальцев. Дроздова знала. Она могла сказать об этом вам. Вот стерва, она ничего мне не сказала. А что написано в завещании? Я не имею права разглашать его текст. Это дело нотариуса. Мне, нам с женой, что-нибудь полагается? Когда придет время, узнаете. Теперь вернемся к прошлым временам. Следователь раскрыла копию дела об убийстве на охоте. Ваш брат случайно выстрелил в Зайцево. С какого расстояния? Я не обязан об этом помнить. Вспылил Мальцев. «Мой брат убит. Вы это понимаете? А что вы сделали с ружьями, зарегистрированными на ваше имя?» «Сразу же продал их». И порвал охотничий билет. «Нет-нет, не надо мне больше такого счастья. Эта забава сломала жизнь моему брату». «Ваш брат мог выйти досрочно, но почему-то не спешил. Говорят, ему было выгодно сидеть. Кто-то обещал ему деньги за каждый день, проведенный в колонии». «Что за чушь?» – Мальцев напрягся. «Выйдешь у вас досрочно. Сказочки все это. Да и о чем мы толкуем, то дело давно закрыто. И все-таки я бы хотела кое-что прояснить. Погиб Вадим Зайцев. Как вы с ним познакомились?» «Какая разница. Его больше нет. Мой брат отсидел. И брата тоже больше нет. Зайцев был вашим компаньоном в строительной фирме. Ну и что?» А вы в курсе, что Зайцев ранее был осужден по серьезной статье? Об этом я узнал только во время суда. Как же вы с ним познакомились? Мальцев скривился, как от зубной боли, и затараторил. Зайцев работал на крупном строительном рынке, знал всех поставщиков, влиял на них, ему давали хорошие скидки, а нам требовался закупщик, вот мы его и взяли в долю, чтобы был заинтересован в конечной прибыли. Могли бы взять на зарплату? Что вы понимаете в строительном бизнесе? В откатах и взятках я хорошо понимаю, а еще лучше знаю уголовный кодекс». Петелина раскрыла папку с документами о сгоревшей сауне. Следователь демонстративно перебирал фотографии, наблюдая за реакцией Мальцева. В середине девяностых Вадим Зайцев являлся активным членом измайловской преступной группировки, занимался рэкетом. «А я тут при чем?» – не отрывая взгляда от стола, проворчал Мальцев. «Эта фраза похожа на оправдание», – констатировала следователь. Раскладывая на столе фотографии, она украдкой рассматривала нос Мальцева. Какого рода пластические операции сделали он и его брат? И зачем? Зайцев проходил свидетелем по ряду громких дел. Некоторые из его приятелей были убиты. С этими словами Петелина выложила фотографию памятника с высеченными в камне профилями пятерых бандитов. Она заметила, что взгляд Мальцева прилип к этому снимку. «Вы знали кого-то из этих ребят?» Следователь пододвинул к нему фотографию. «Нет, нет», — отпрянул Мальцев. Петелина потянулась к тумбочке, налила воды в два стакана, предложила один из них Мальцеву. Тот жадно припал к стакану губами. «Дмитрий Николаевич, а чем вы с братом занимались в девяностые?» «Бизнесом, как и все. Продавали, покупали, в Краснодарском крае. Потом перебрались в Москву. «На родину не тянет? Что я там забыл? Родителей уже нет в живых. А друзья?» Петелина смела фотографии и закрыла папку. Мальцев допил воду и приосанился. Он явно выглядел увереннее. «Лучшим другом для меня был мой брат. И вот...» «Виновата моя жена, но я люблю ее. Как мне теперь жить? Если любите, то...» Елена с е к л а с ь задумавшись над глубинным смыслом этого слова и не смогла закончить фразу. Она примерила ее к себе. «Если любишь, то обязательно все будет хорошо». Но хорошо не получалось. «На сегодня закончим», — сказала следователь. «Оформим протокол, и можете быть свободны». Мальцев внимательно прочел бумаги и нехотя расписался. Петелина смотрела на его стакан и мучилась сомнениями. Через минуту после его ухода она все-таки вызвала Устинова. «Миша, сними пальчики с этого стакана и проверь по нашей базе. Больше всего меня интересуют девяностые годы. А кто у вас был? Человек, о котором ты за тот период ничего не нашел. Мальцев, догадался эксперт. Он чист перед законом, поэтому нигде не засветился. Почему же он испугался этого снимка, словно знал кого-то?» Фотография памятника сгоревшим бандитом скользнула по столу. Устинов взял снимок. Карасёв, братья Бугаевы, изображения на камне такие, что можно и обознаться. «Надо найти фотографии этих бойцов», — решила Петелина. «Посмотрим, как Мальцев отреагирует на них. Свяжись с Валеевым, пусть займётся этим. Может, вы сами с ним свяжетесь?» — замялся эксперт. т о п е р а н и любят выполнять мои просьбы». люб любят не любят. «Детский сад, штаны на лямках». Елена вспомнила последний разговор с Маратом, и его голос холодное. «Скажешь, что это мое поручение. Все, иди». «Хорошо, позвоню». Миша ловко опустил стакан в прозрачный пакет. «Кстати, у меня есть кое-что новенькое. Несколько волосков с сиденья водителя действительно отличаются от волос Мальцевой. И самое главное, на их кончиках я обнаружил силиконовый клей». Эксперт во все глаза смотрел на Петелину, ожидая ее реакции. Он явно хотел проверить смекалку следователя. Силиконовый клей. «Этим клеем крепят волосы к парику», — предположила Елена. «Точно!»